Глава 12. Сон захватил её, но не надолго. Уже после полуночи, когда дождь барабанил в окна спальни, Джейн встала и натянула ночную сорочку. Она проснулась от того, что рядом с мужем стало непривычно жарко на узкой кровати. Всё верно, кровать не предназначена для двоих. Но всё же она ловила себя на мысли, что ей приятно ощущать, как затекло от неудобного положения тела. Еще несколько мгновений Джейн любовалась мужем. Он хотел ее, а она его. И это волшебно, замечательно, хоть и случилось не сразу. Запахнув халат, она шаркая прошла по спальник, ведущий в коридор двери. Бросив последний взгляд на кровать, выскользнула из комнаты и нащупала выключатель газового освещения. Диван в кабинете вполне устраивала Августина в качестве спального места. Значит, подойдет и ей. Он, правда, оказался удобным, но камин потух, отчего в комнате похолодало. Джейн пугали тени от черепов и прочих странностей, что вовсе не способствовало скорому погружению в сон. Прижав к груди математический трактат и монографию Августина о Августине о мистерии Эдриджи, Джейн отправилась на третий этаж. Библиотеку не оборудовали газовой люстрой, видимо, из-за сводчатого стеклянного потолка. Но у двери стоял канделябр. Джейн взяла его и зажгла свечи, отбрав в коридоре. В помещении ощущалась духота, всё ещё пахло плесенью, но не так неприятно, как раньше. Миссис Перл растопила здесь утром камин, чтобы просушить комнату, и несмотря на сильный дождь, в помещении потеплело. Возможно, в гостиной было бы комфортнее, но спать совсем не хотелось, и Джейн решила, что будет читать так долго, пока не устанет настолько, что сможет заснуть в любом месте и положении. Миссис Пирл также натёрла до блеска стол в центре библиотеки, который окружали идеально вычищенные стулья. Джейн поставила подсвечник, и зеленоватый свет полился на него сверху, будто поток воды. Размыслив немного, она отложила историю мистера Этриджа. Такое лучше читать днём, и открыла первую страницу трактата. Плотный шрифт, мелкие буквы, на рассуждения в одно мгновение захватили её внимание. Единственное, о чём она сожалела, об отсутствии пера, чтобы делать записи на полях. Вместо этого она принялась водить пальцем по строчкам. Дождь усиливался, дробкапель становилась громче и заполняла всё пространство в библиотеке под высоким потолком. В книге описывались действия, оказавшиеся невозможными в математике, следствие деления на ноль. Ноль функционирует не так, как 1, 2 или 20. Ноль исчезает и расширяется за пределами реальности. Автор утверждал, что человек мог использовать ноль, чтобы получить объём круглой тары без необходимости заполнять её и измерить содержимое позже в более удобной ёмкости. Размеры могут быть ниже теоретической кривой, число их способно уменьшаться до бесконечной пустоты. Таким образом, можно найти ответы, которые должны существовать, но которые так и не сумели с точностью получить британские учёные. Волшебство, магия, по крайней мере, так казалось. Добравшись до конца второй главы, Джейн оторвалась от книги и потёрла глаза. Щупальца сна уже коснулись плеч, увлекая за собой, но Джейн не поддавалась. Она хорошо себя знала: если сейчас лечь, то через несколько минут она опять встанет, так и не заснув. Однако буквы прыгали вверх-вниз перед глазами. Выдохнув, она перевела взгляд на тёмные окна. И у неё сразу зашлось сердце. Там что-то было. Она пристально всматривалась, надеясь, что силуэт исчезнет. "Августин?" голос её звучал не громче шёпота. В сердце забилось сильнее. Джейн поднялась, взяла подсвечник. Создание, которое она видела, повернуло голову, и прядь золотых волос упала на плечо. Это были не волосы Джейн, поскольку она стояла неподвижно. Затем Джейн увидела страшные красные глаза и отступила на шаг, не в силах закричать от того, что ужас сжал горло. Окружавшие её пустые полки стали сближаться, давили, росли до угрожающих размеров. Элади? Нет, это не Элади, не могла быть Элади. Но тогда кто? Джейн принялась колоть ногтями кончики пальцев, пытаясь избавиться от видения. Всё это не сейчас. Он двигался. Лицо расплывалось, но взгляд по-прежнему фиксировался на Джейн. Надо найти Августина, а ещё лучше какое-то безопасное место, чтобы прийти в себя и подумать, как глупо она поступила. Призвав на помощь всю силу воли, Джейн оторвала взгляд от призрака и повернулась к хорошо освещённому коридору. Шаг, ещё один, и зарта наконец вырвался крик. На дальней стене заплясали тени, три и очень высокие. выше любого мужчины. Головы странной формы, вытянутые в головных уборах, похожих на полумесяцы рогами вниз. С них свисали вуали, скрывая черты, как и свободные облачения скрывали странные тела. Разглядеть их не удавалось, виднелись лишь неестественно опущенные плечи и длинные конечности. Одно из существ махнуло чем-то, что явно не могло быть рукой. ломаной линии, идущей от головного убора вниз к плечам, рисовали то, что лишь отдалённо походило на лицо и шею. Все трое в одно мгновение повернулись к Джейн. Она отшатнулась и прижалась к полкам, прерывисто дыша. Руки тряслись, оттого воск свечей разлетался в стороны и капал на босые ноги. Пламя погасло, когда она опустилась на пол и села, прижав колени к груди, будто это как-то могло её защитить. Одна из фигур повернула голову к окну, туда же посмотрела и Джейн, уверенная, что увидит Эллади, но та исчезла. Существа стояли неподвижно несколько мгновений, а потом двинулись по коридору к лестнице, к спальне Августина. За стенами дома где-то вдалеке слышались раскаты грома. Какофония звуков дождя поражала синхронностью с ритмом пульса. Они направляются к Августину. Надо заставить себя встать, надо идти к нему. На страх сковал члены, плечи подрагивали от всхлипов. Дженн никогда не верила в привидений, даже в детстве. Но кем ещё могла быть Элоди, тенью статуи, духи, существа за пределами её понимания? Она беззащитна перед ними. Августин тоже беззащитен. Внезапно она всё поняла. Он знал. Он знал о призраках, потому и настаивал, чтобы она держалась подальше от дома. потому отсылал слуг на ночь. Дело не в глупых безосновательных суевериях, ни в послевоенном неврозе. Опасность вполне реальна. Надо добраться до Августина. Когда она достигла двери, то заметила, что свет газовых фонарей в коридоре затухает, будто их приглушила невидимая рука. Джейн двигалась на ощупь. Впереди, едва различимые во мраке, фигуры одна за другой спускались по лестнице. Не шли, а, казалось, стекали по ступеням. Дыхание сбилось, и она ухватилась обеими руками за дверной косяк так, что костяшки побелели. Ее напускная храбрость стаяла, а вскоре, когда тени свернули в коридор, ведущий к спальне, исчезла совсем. «Если она будет кричать и звать Августина, он проснется? Привидения исчезнут?» Однако голос тоже пропал. Из горла доносились лишь отдельные звуки, больше похожие на прерывистое рыдание. К тому же, Августин слишком далеко и вряд ли услышит. Медленно и осторожно, чтобы не привлечь внимание призраков, Джейн двинулась вперёд, тихо ступая по ковру. Фигуры прошли мимо двери спальни, не задержавшись ни на мгновение. Джейн застыла на месте, боясь дышать. Неужели она ошиблась? Призракам не нужен Августин. Они свернули за угол, и Джейн поняла: Лоуренс не спит. Скорее всего, он в кабинете. В отчаянии она толкнула дверь спальни и несколько секунд вглядывалась в пустую кровать. Джейн бросилась бегом по коридору, свернула за угол и остановилась. В кромешной тьме лишь из-под двери кабинета сочился тусклый свет. Она встала перед ней, уверенная, что её не открывали, чтобы впустить призраков. Лёгкий толчок, и дверь распахнулась. Августин стоял в дальнем углу комнаты и смотрел прямо на Джейн. С растрёпанными после сна волосами он выглядел совершенно обычно, но разглядев маску ужаса, которая должно быть появилась на её лице, внезапно побледнел. "Джейн?" Он подошёл и сжал её ещё дрожащие пальцы. "Что случилось, Джейн?" Она не могла объяснить, не могла подобрать слова, горло сдавило тисками. "Хорошо, что они вдвоём и, кажется, в безопасности." Существа не приходили сюда. Окно за спиной Августина чуть подёрнулось рябью, словно поверхность озера от порыва ветра, и тени стали исчезать, соединяясь с силуэтом умершей женщины. Элоди поднесла палец к губам. Перед тем как упасть в обморок, Джейн почувствовала, что её обнимают тёплые руки Августина.